разочаровали уфологов, заявив, что в любом случае речь не может идти о том, что мы называем аномальным явлением. Это сугубо природное явление. Это явление хорошо описано в книге «Свет и цвет в природе» голландского астронома Миннерта. Вертикальные световые Толбы, или скорее световые мечи, можно видеть весьма часто при заходе или восходе Солнца. Когда Солнце низкое становится желтым, оранжевым или красным, столб принимает тот же оттенок. Часто они хорошо видны, когда Солнце в действительности находится под горизонтом. Случайное усиление яркости светового столба, когда он попадает на облако, создает впечатление светового пятна. А в десятом номере журнала «Наука и жизнь» за 1989 год была напечатана заметка Асеева «Световые столбы». Другие письма не добавляют к этим свидетельствам ничего нового. Члены исследовательской группы «Парамир» из Гомеля тоже видели световые столбы, но сочли их просто оптическим явлением и правильно сделали. Королев из околюбичей Гомельской области написал свое письмо в секретное исследование на обратной стороне ксерокопии из журнала «Наука и жизнь» с заметкой «Не указан номер и год», в которой сказано «Эти снимки сделаны в зимнее время в Тюменской области». Такие светящиеся столбы, похожие на след стартовавшей ракеты, нередко можно видеть над постоянно горящими факелами попутного газа, сжигаемого без пользы, так как промышленность никак не может наладить его сбор и утилизацию. Появление таких столбов связано, как правило, с резкой переменой погоды, например, с падением температуры, за несколько часов от минус 10 градусов Цельсия до минус 40 градусов Цельсия. Наоборот, с резким подъемом температур. Иногда такие свечи видны 5-10 минут, а иногда их можно наблюдать часами. Этот световой стул несколько напоминает северное сияние в миниатюре, он как бы дышит. Голландский астроном Минард в известной книге «Свет и цвет природы» объясняет подобное явление отражением света от мельчайших плоских ледяных кристалликов, взвешенных в воздухе. Заметка Асеева подтверждает мнение Миннарта, что световые столбы могут возникать не только над самим Солнцем, но и над другими яркими источниками света, например, ложными солнцами, антельем, противосолнцем, явлением, расположенным 180 градусов от настоящего Солнца. К какому же выводу приходит из Верева автор книги «В мире солнечного света», отмечая, что гало и световые столбы могут возникать над яркими источниками искусственного света, достигая большой высоты. Аэростаты еще чаще за НЛО принимают используемые для астрофизических наблюдений или регистрации космических.